Глава 12. Звонили из области. Не поднимая головы от бумаг, произнёс полковник после совещания, оставив Чекалина для беседы. Кажется, нашлись родственники замученного парня. Будет продолжение, понял Алексей. Он стоял у двери и молчал. Надо будет съездить и тщательно проверить информацию. Лучше поезжай сам, не поручай никому. Так точно, товарищ полковник. Он и не собирался. В делах мёртвой точки не двигалось. Кроме заключения патолога-анатома, заверившего всех, что смерть парня наступила в результате болевого шока, у них не было ничего. Да ещё, добавил тот, отчитавшись: "По следам на одежде и под ногтями смею предположить, что пытали парня на каком-то скотном дворе". Все, кто были на совещании, изумлённо подняли брови. Коровник качнул головой эксперт Скорее всего, заброшенный, либо тщательно убираемый. Надо провести ещё ряд анализов. Это предварительно. Предварительно прокоровник или уточнил полковник. Прокоровник точно, остальное под вопросом. Под вопросом было ещё много чего. Утро начиналось совещание. Со всех требовали результаты, а их не было. Не даже личность погибшего не могли установить. И тут вдруг прорыв. И кому же он доверит? Конечно, поедет сам. В общем, поезжай». Полковник вдруг поднял голову и глянул на него как-то странное. «У тебя вообще-то, майор, все в порядке?» «Так точно, товарищ полковник», удивился вопрос у Алексей. «Слышал, с женой разводишься?» «А, уже донесли». «Просочилась». «От кого, интересно?» Женька проболтался. «Глазами не ворочай» ворчал полковник. В МВЗАхе у меня знакомая работает. Увидела знакомую фамилию, сверилась с данными и донесла мне. Гореют пары мои красивые, хорошо жили. Хорошо до поры до времени. До тех пор, пока перестали друг друга понимать, замечать, слышать. Пока он не поймал себя на мысли, что совсем не знает, как и чем жила его жена последнее время, какие книги читала, какие фильмы смотрела. Женька, взявшийся проверять Алёну, только плечами пожал и сказал, что всё тихо и правильно. Никаких следов секты не обнаружил, как и левых звонков или неоправданных трат с банковской карты. И он решил заняться этим сам. Только вот с делом немного разберётся, и тогда уж, понятно, говорить не желаешь. Полковник обратил задумчивый взгляд на окно и кашлянул. Не хочу лезть с советами, но В этом деле торопиться не следует, майор. Иногда проблема лопнет как мыльный пузырь, а иногда как снежный ком с горы несётся. Главное не перепутать. Да. Мне тут психолог о твоём моральном здоровье вопросы задавал, а я тебя спрашиваю. Ты в порядке? Я смирился, товарищ полковник. Это её выбор. Я принял. Бить лбом в стену не стану. И с ума сходить тоже. Я в порядке. Ну-ну. Ты жей в область, доложи потом. Так точно. Женьки в кабинете не было. Чекали наделся, написал тому сообщение на мобильный, вышел из кабинета и едва не наступил на Машу, мнёшуюся на встречу. Привет. Ещуки залили. Уже уезжаешь? А я хотел поговорить с тобой о Гришиных. Гришиных? Он наморщил лоб, вспоминая. И ты насчёт сбежавшей жены? Да. Прости, некогда. Давай потом. Я срочно в область уезжаю. Маша так расстроилась, что чуть не заплакала. Он заметил её заблестевшие от слёз глаза и, если честно, не понял, чего так убиваться-то. Поговорят позже. Он совсем забыл о ней. Стоило сесть в районный допросный напротив предполагаемых родственников погибшего парня. Пара была колоритная. Пели, кажется, всю сознательную жизнь, даже во сне. Она с раздутым до невероятных размеров лицом, синяками, наслоившимися один на другой, бесформенной приземистой фигура, покорёженный артритом колени, на стул усаживался скрехтением, болезненно морщись. Но что поразило майора, похлоднее её достаточно приятно, одежда опрятная, хотя и не по сезону: тонкое платье, капроновые колготки, кеды, ветровку вместо тёплой куртки. Он, высокий и худой, Как жерть, глаза жёлтые, печень не выдерживала нагрузок. Рот глаза потерялись в морщинах. На лице заметен был один нос, большой с горбинкой. Из одежды лишь спортивный костюм, поношенный, но тоже без следов грязи. На ногах летние сандалии. Кто их одевал на встречу с Маюром Чекалиным, было непонятно. Может, сами достали с полок шкафа то, что ещё не успели пропить. Итак, приступим. Проговорила Алексеев, довольно осмотревшись. Вы утверждаете, что узнали в погибшем своего сына. Так точно, кивнул мужчина. Только сын он ей, Аньке. Мне пасынок получается, хотя мы с ним даже знакомы не были. Как это? удивился майор Чкалин. Я с ней сошёлся, когда Игорь уже пропал. И случилось это когда? Он глянул на женщину, которая селилась вспомнить. Годы 3 назад. Выдохнула она с облегчением. Точно, я как раз младшего в школу повела, в 1 класс. А сейчас он в 3-м. Точно. 3 года как мы искали его. А чего его искать? Он поначалу не пропадал. Под мостом ошивался с такими же, как он, бродягами. Лицо женщины, рассвеченное подживающими свежими синяками, странно порозовело. Главный гражданин начальник Дом есть, никто его не гнал, а он взял и ушёл под мост. Под какой мост? Не понял он. Да есть тут, заброшенный, вступила в разговор её сожитель. По нему транспорт уже лет 5 как не ходит, хотя все они называют его железнодорожным. Опасные и знаки запретные стоят, только для пешеходов он. На окраине города. Там и пешеходов-то нет, фыркнула женщина. Кому приспичит на окраину тащиться? Чтобы по мосту погулять? А под мостом гопники, да сброд всякий. Нету там никого, кроме бомжей. А как они там выживают?» Заинтересовался Алексей. «Под мостом технические помещения кое-какие сохранились. Там ютятся. Менты их гоняют. Пардон, застыдился сожитель Анны. Полиция их гоняет, гоняет. Облава за облавой. Они как тараканы. Снова туда возвращаются. Вы там жили? Вдруг осинело его. Было дело, не стал тот вилять. Откинулся, вернулся, а жить негде. Бывшую хату продала и куда-то свинтила. Пришлось там какое-то время жить. А куда ещё? Обратно на зону возвращаться. Там я и Игоря встречал. Не знакомился, нет. Молодняк держался отдельно. У них даже вход другой был. Но, видать, Видел. С парнем одним он там был дружен. Вместе с ним ищис из-под моста. Анька потом пришла сына искать туда, а его уж нет. Тут и познакомились. Как романтично. Алексей чуть не фыркнул, но сдержался. Вы были на опознании или узнали сына по фотографии, которую транслировали на местном телевидении? Были. Женщина опустила голову, всхлипнула. И горьок это, мальчик мой. По её заплывшему от побоев и беспробудной пьянки лицу потекли слёзы. Жалела ли она сына или плакала почему-то ещё, маёру было неведомо. То есть вы опознали в погибшем своего сына, Кузнецова Игоря Владимировича? Так точно, кивнула она с такой силой, что слёзы закапали на подолу её лёгкого платья. Кузнецов Игорь Владимирович? Сын это мой, непутёвый. Мне гнала ведь его никогда. Взял и ушёл под мост. Со шпаной связался. Вы сказали, что там он был с кем-то особенно дружен. Обратил свой взгляд на тощего мужика майор. Имени не знаете? Имени не знаю. А погоняло помню. И? Ломец. С ним вместе они и исчезли. Вот, допустим, вчера ещё курили возле костра, а наутро их и след простыл. Куда? С кем? Ничего неизвестно? Не-е-е мотнул тот коротко стриженный башкой. «Да и кому это интересно? Ушли и ушли. Места без них больше. Даже рады такому людюшке тамошнее. Что-то еще сообщить можете?» Больше они ничего сообщить не могли. Подписали свои показания, суетливо поднялись с мест и, обгоняя друг друга, бросились прочь из допросной. «Ламец, ламец!» — задумчиво произнес коллега из районного отдела. Задрал голову к потолку и ещё раз повторил: "Ломец. Может, Ламцов или Ломов? Или Ломовский?" Фыркнул Алексей и ткнул пальцем в неработающий компьютер майора. "Надо посмотреть, не было ли заявления об исчезновении парня со звучной фамилией". Коллега, сморщившись, глянул на компьютер, потом на часы. "Через 10 минут обед. Если задержится, в их ведомственной столовке не останется ничего путного" только тушёная капуста либо тефтели из риса со следами мяса любимые блюда поварихи Лиды та вечно какой-нибудь фигнёй всех опоздавших кормит но майор из столицы серьёзно очень ещё на жалуется сейчас сделаем отозвался он подавив недовольство поиски счастья прошли быстрые и успешны есть такой товарищ майор есть такой пропавший надо же он чуть развернул монитор на Алексея Мломов Валерий Степанович. Двадцать два года ему сейчас должно быть, если он ещё жив. Кто и когда писал заявление? Родители. Дата на заявлении – двухгодичной давности. Зачитывал коллега из районного отделения полиции. Адрес нужен? А тебе нет? Скрывил Губыч и Калин. Ладно, пиши адрес. Иди уже на обед. Вижу, время поджимает. Нет, ну почему? Коллега, кажется, даже обиделся. Могу и без обеда, не особо проголодался. Какие-то действия по заявлению о тломовых были проведены? Да, конечно. Опросили всех, кто его видел в последний раз. Никто ничего толком не сообщил. Да, говорили, был такой, жил вместе с ними в технических отсеках под мостом. Был дружен с Игорем. Потом в один день пропали оба, и всё. Тел найдено не было. Ориентировки мы разослали. Даже местные газеты писали об исчезновении Ломова. И на телевидении его фото показывали в криминальных хрониках. Ни следа. Пропали вместе с Игорем, и тот спустя несколько лет нашёлся мёртвым. Где он жил всё это время, интересно? проговорил Чкалин скорее для себя. Может, похитили их? В рабстве были? Батрачили на хлопковых плантациях? Слышал такое бывает. Принялся выдвигать версии майор из района. Наш эксперт, который изначально осматривал тело Сказал, что ладони мозолистые, мускулатура развитая, крепкая, похоже на то, что погибшему кузнецову работать физически пришлось. Да, но следов загара нет, поэтому никаких хлопковых плантаций не может быть. Парень жил в средней полосе с момента исчезновения до смерти. Но насчёт рабства идея неплохая, майор похвалил его Чекалин, потому что наш патологоанатом утверждает, что пытали парня в коровнике. Ого, похвала столичного майора подстегнула, и коллега засобирался вместе с Алексеем к родителям Лумовых. Хотя, думаю, они смирились, либо висточку от сына какую-то получили, потому что с некоторых пор перестали сюда ходить. Потыкал пальцем в монитор майор. Вот тут зафиксирована дата последнего их заявления жалобы на наше бездействие. Больше года прошло. Вот сейчас съездим к ним и спросим. А потом я бы навестил диаспору под мостом. А туда-то зачем? майор поморщился, вспомнив вонь и грязь этого места. Кто их там помнит? Контингент меняется каждый квартал. Одни заселились, другие ушли, либо померли. Мало ли, произнёс задумчиво Алексей. Может, кто и есть из старожилов помнит этих парней или тех, кто с ними общался?